Глава 18. Пока Нерич добрался до Корпуса национальной безопасности, он пережил столько, что этих переживаний могло бы хватить на несколько лет. Что только не приходило ему в голову. Дознались, что он не тот человек, за которого себя выдает. Проследили за ним и установили, что он встречался с Прэном или с начальником гаража. Заподозрили его в причастности к убийству Пшибика. Да мало ли что могло случиться. Каждый неосторожный шаг, непродуманный звонок, малейший слушок о прошлом, непредусмотренная встреча с кем-либо из земляков, подслушанная беседа — все, буквально все могло породить подозрение и послужить причиной вызова. И хорошо, если это только вызов, хорошо, если он, войдя в корпус, благополучно из него выйдет. А если... Все эти догадки вызывали такой упадок духа в неречи, такой страх, что он почувствовал дурноту. Пропуск на его имя уже был заготовлен. Нерич, теряя последние остатки мужества, предъявил его часовому уходу. На пропуске был проставлен номер комнаты, но Нерич даже не посмотрел на листок. Он обратился с вопросом к первому же сотруднику, который попался ему на глаза. «Я не знаю, куда мне нужно пройти», — сказал он растерянно. Сотрудник взял из его рук пропуск, взглянул на него и указал комнату. «Сюда. В пропуске указан номер». Совсем раскис, идиот, выругал себя Нерич и постучал в дверь. И страшно поразился, увидев перед собой Антонину сливу. Неприязнь, зародившаяся у него к сливе девять лет назад при первом знакомстве, возрастала по мере новых встреч и вылилась в неукротимую злобу. Сейчас эта злоба вспыхнула с новой силой и заслонила собой все. Негодяй! Сводит счеты из-за бабы! мелькнула горячая мысль. Неужели он думает добиться этим чего-нибудь?» Вызов Нерича и Антонину не доставил ничего приятного. Он еще раз вернулся к этому в разговоре с Лукашем и просил освободить его от допроса Нерича. При этом он высказался откровенно. «Между ним и Неричем стоит Бажена. Это немаловажное обстоятельство, как ему кажется, может набросить тень пристрастия на расследование дела». Но Лукаш держался иного мнения. «Ты коммунист!» — сказал он. «Я обязан быть объективным. Передавать расследование другому работнику я не буду. Не вижу в этом целесообразности». И Антонин старался быть объективным, хоть и не мог принудить себя, глядя на Нерича, не думать о божении. Он официально и подчеркнуто сухо пригласил Нерича сесть и сразу без вводных слов поставил вопрос. «Вы знаете о судьбе рабочего Пшибика?» «Неричу стоило немало труда собраться с силами и как можно спокойнее ответить». — Да, слышал. За городом обнаружен его труп. — Пшибик был у вас на врачебном приеме? — Несколько раз. — На что он жаловался? — Он страдал острым полиартритом. — А что послужило основанием отправить его в городскую клинику? Нерич убрал руку со стола. Он почувствовал, что она дрожит. — Дело вот в чем. Начал он, тщательно отбирая слова и боясь сказать лишнее. — Однажды на приеме... Пшебек рассказал мне о сильной травме в области лобной пазухи, которую он получил на фронте. В течение нескольких часов после ранения он находился в бессознательном состоянии. Из правого уха началось кровотечение, потом появились рвота, головокружение, сильные головные боли. Когда он поступил на излечение в госпиталь, у него обнаружили трещину на нижней стенке правого слухового прохода и понижение остроты слуха. После продолжительного лечения боли исчезли но спустя долгое время, когда он уже работал на заводе, боли опять возобновились. Я произвел неврологическое исследование, установил стойкое понижение кожной чувствительности всей правой стороны тела, но никаких патологических изменений не нашел. Но Пшибек продолжал жаловаться на ухудшение своего состояния. Тогда, согласуясь с его желаниями, я и направил его на консультацию к видному специалисту и больше уже больного не видел». «Кто же мог взять его из больницы?» — спросил Слива. «Не представляю себе». «Вы его знали по Югославии?» «Нет, мы действовали в разных районах». «А с его женой знакомы не были?» «Нет, я ее совсем не знаю и никогда не видел». С чувством полного облегчения Нерич вышел от Сливы. Подозрение, что Слива вызвал его в связи с боженой, отпали. Но уж лучше бы действительно она послужила причиной вызова. Тот факт, что расследованием убийства Пшибека занялся Корпус национальной безопасности, а не служебные органы, встревожил Нереча Значит, убийству придан политический характер. Надо немедленно предупредить Прена, решил Нереч, быстро проходя по вестибюлю. Но у выходных дверей он остановился как вкопанный. Навстречу ему шла Ларетта, та самая Ларетта, с которой он познакомился в 1939 году в Будапеште. Она сильно изменилась, но осталась все такой же привлекательной, как и восемь лет назад. Ларетта тоже узнала Нерича. Она приветливо улыбнулась ему и подала обе руки. «Вот так встреча!» — проговорила она. «Какой ветер занес вас сюда?» Нерич подумал, что ответы на прямо поставленные вопросы рискованны. Кто знает, какой стала Лоретта за годы долгой разлуки? «Вы меня сразу узнали?» — спросил он. «С первого взгляда. Вы почти не изменились». В голову Нерича закралась мысль, уж не работает ли Лоретта в Корпусе национальной безопасности. Он спросил ее прямо, «Вы служите тут?» «У меня большое горе, только поэтому я здесь». «Горе?» — переспросил Нерич. Ларетта отрицательно покачала головой и горько вздохнула. «Да, горе. Она уже совсем не та, какую была раньше. Совсем, совсем не та». В годы войны она сражалась в рядах Югославской народно-освободительной армии. Она стала коммунисткой. Полюбила прекрасного человека, вышла за него замуж. И вот на этих днях потеряла его. Он тоже был коммунистом. Они жили дружно, оба работали в Праге. Он на заводе, а она на пассажирском аэродроме. Несчастье свалилось неожиданно. Мужа нашли убитым за чертой города. Сейчас идет расследование но трудно надеяться, что оно прояснит что-нибудь. Ее уже несколько раз вызывали в Корпус национальной безопасности. Но что она может сказать? Чем может помочь?» Мирич, слушая быстрый рассказ старой своей знакомой, ощутил сухость во рту. Чувство облегчения снова сменилось тревогой. «Как фамилия вашего мужа?» — неуверенно спросил он. «Его фамилия так же, как и моя — Пшибек. А зовусь я теперь своим настоящим именем — София». Нерича даже пошатнула от неожиданности. Такого нелепого стечения обстоятельств никак нельзя было предвидеть. Пшибек — муж Ларетты. «Я лечил Пшибека, и я не знал, что он ваш муж, ведь я заводской врач». Ларетта всплеснула руками. Какое странное совпадение. И тут внезапную мысль обожгла Нерича. Ведь он только что ответил Сливе, что никогда не знал жены Пшибека. Эти слова занесены в протокол». Такая непредвиденная мелочь может испортить все дело. Как же поступить? Вернуться назад? Сказать, что произошло недоразумение? Попросить внести поправку в протокол? «А обо мне следователь не спрашивал вас?» Спросила он Ларетту Софию. Спрашивал на первом допросе. Он интересовался, не знала ли я раньше врача завода, но фамилии вашей не назвал, и я, конечно, ответила, что не знаю. Нерич обрадовался. «А я только что показал, что не знаю вас, как жену Пшибика. Я же и в самом деле этого не знал. Как теперь нам быть?» Ларетта улыбнулась. «Я думаю, поправляться не стоит», — посоветовала она. «Еще бог знает, что подумают». Нерич охотно согласился с ней. Он не мог предполагать, что так быстро будет найден выход из щекотливого положения. «А вы, я вижу, тоже переменили вашу двоенную профессию?» — спросила Ларетта. «Да, бесповоротно». Я теперь просто врач и повседневным трудом зарабатываю себе кусок хлеба. В ближайшие дни женюсь на чешке. Мы друг друга знаем уже много лет. Поговорив еще несколько минут, Мерич стал прощаться. Лоретта дала ему адрес своей квартиры, и они уговорились встретиться в ближайшие дни. Мерич торопился к Прэну, свидание с которым было заранее условлено. Встреча с Лореттой встревожила его. Она была единственным человеком, который знал его довоенное прошлое. Только то, что Лоретта отказалась от прежней профессии, немного его успокаивало. Около Национального музея на Вацлавской площади Мирич сел в машину Пренна. Нерич подробно рассказал ему о своих показаниях по делу Пшибика в Корпусе национальной безопасности и о случайной встрече с женой Пшибика. Прен не придал никакого значения вызову Мирича в корпус. «Можете не волноваться, никакая опасность вам не грозит», — успокоил он. «Антонин Слива!» Все цело в наших руках. Такое заявление Нерича озадачило. Слива все цело в наших руках. Как это понимать? Он хотел попросить Прена высказаться точнее, но Прен догадался сделать это сам. Слива наш человек и не сделает ничего, что нам невыгодно. Нерич сидел ошеломленный. Прен переменил тему. Он интересовался, как идет работа на автобазе и на военном аэродроме. Нерич рассказал что с комендантом военного аэродрома контакт установлен. Его фамилия Громадский. В домюнхенские дни он был близок к генералу Фиале, потом бежал в Польшу и пристроился в штабе генерала Прхалы. Биография у Громадского очень темная. Можно надеяться, что ставка на него поставлена верная. С автобазой хуже. Директором ее назначен коммунист Морганок. Он проводит там что-то вроде чистки — Но есть надежда, что начальник гаража, хоть с понижением в должности, все же удержится на автобазе. «А жена Пшибика представляет для нас значительный интерес», — сказал заключение Прен. «То обстоятельство, что вам известно ее прошлое, и что она знает вас как разведчика, дает полное основание с ней переговорить. Мы сможем выжать из нее максимум пользы, тем более, что она ведь служит на пассажирском аэродроме, как вы полагаете». Мирич не мог сказать ничего определенного. Лоретту он знал очень мало, всего несколько дней. Трудно сказать, удастся ли воспользоваться ее услугами. «Это все пустые отговорки», — заметил Прэн. «Вы постарайтесь восстановить с ней прежние отношения. И пусть вас не смущает ее траур. Женщина всегда остается женщиной, а тем более женщина-разведчица. Она уже отравлена всеми соблазнами разведывательной работы».